глава сорок шесть сын дерева я нервничал у меня началась бессонница дни утекали один за другим где то на западе великая скорбь подтачивала свой берег Четвероногое чудовище мчалось к хозяину с вестью о том что план раскрыт душеччка и госпожа не делали ничего ворон оставался в ловушке боманс все шел через неугасимый огонь который и вызвал сам себе на горе приближался конец света никто пальцем о палец не ударил. Я закончил перевод, мне это не помогло. Так казалось. Хотя молчун, гоблин и одноглазый продолжали возиться со списками имен, с перекрестными ссылками в поисках системы, госпожа заглядывала им через плечо чаще, чем я. Я кропал аналы и маялся, как же попросить, чтобы она вернула те, что я потерял у моста королевы. Я нервничал, изводил себя и других, на меня уже злились. Чтобы успокоиться, я стал гулять при луне. Той ночью было полнолуние. Над восточными холмами взошел толстый оранжевый пузырь. Величественное зрелище, особенно когда на фоне пузыря пролетает стая скатов. Горизонт почему-то светился сиреневым. На холодном ветру металась выпавшая днем тонкая пыль. Далеко на севере поблескивала буря перемен. Рядом со мной возник мингир. Я подпрыгнул фута на три. «Опять чужаки на равнине?» — спросил я. «Не больше чужаки, чем ты, Костоправ». — Шутник нашелся. — Чего тебе надо? — Мне ничего. Тебя хочет видеть пратец дерева. — Да? До скорого. Я двинулся к норе, сердце мое заходилось. Дорогу мне заступил другой Менгир. Ну, раз вы так, я изобразил на лице героизм и пошел вверх по ручью. Они все равно привели бы меня. Лучше избежать унижений. Вокруг пустоши гулял ветер, но стоило пересечь границу, как вступил в лето. Полный штиль, хотя листва звенит, и жара, как в горне. Луна поднялась достаточно, чтобы затопить прогалину серебристым светом. Вот и дерево. Я не мог оторвать взгляды от руки, все еще торчащий, сжимая корень. Все еще, как мне казалось, живой. Но корень разросся и обволок руку, как живое дерево обволакивает намотанную на него проволоку. Я остановился в пяти шагах от ствола. «Подойди ближе!» — сказал пратец, нормальным голосом, обычным тоном. Я икнул и поискал глазами выход. Прогалину окружала тьма тьмущая мингиров Беги, коли охота. — Стой спокойно, однодневка. Мои ноги примерзли к земле. Однодневка, да? — Ты просил помощи, ты требовал помощи, ты ныл и клянчил и молил о помощи. Стой спокойно и прими ее. Подойди. — Решился? Я сделал два шага. Еще один, и я ему на корни наступлю. Я обдумал проблему. То, чего вы, однодневки, так боитесь, то, что спит в земле далеко отсюда, станет угрозой моим детям, если оно пробудится. Я не вижу силы в тех, кто противостоит ему. Поэтому я не люблю прерывать собеседника, но не заорать не мог. Кто-то вцепился мне в лодыжку. Так сильно, что хрустнула кость. Ну, старикашка, ты еще пожалеешь об этом. Мир посинел. На меня обрушился ураган боли. В ветвях праца дерева засверкали молнии. Над пустыней прокатился гром. Я поорал еще немного. Вокруг мелькались синие разряды, едва не задевая меня, заодно с моим мучителем Но, наконец, рука разжалась. Я попытался сбежать. Упал на первом же шаге и продолжал ползти, пока праотец дерева извинялся и пытался меня вернуть. К дьяволу! «Я мингир насквозь пробью, если придется!» В сознании возникла картина. Пратец с дерева передавал сообщение напрямую, и наступила тишина. Только фип! Исчезли мингиры. Со стороны норы несся гомон. Чтобы выяснить, кто устроил представление, высыпал весь отряд. Первым добежал молчун. «Одноглазый!» — выдавил я. одноглазово сюда!» «Кроме меня он единственный что-то смыслит в медицине!» и, несмотря на склочность, указания мои выполнит. Тут же явился Одноглазый, а с ним еще человек двадцать. Дозорные не оплошали. — Лодыжка, — сказал я, — видимо, сломана. — Дайте свет и лопату, мать Лопату? Головой ударился? — переспросил Одноглазый. — Я сказал, принеси! И что-нибудь против боли! Материализовался Эльма, застегиваясь на ходу. — Костоправ, что случилось? Старик захотел поболтать и послал за мной каменюги. Говорит, что решил нам помочь. Только я уши развесил, эта лапа как вцепится. Чуть ногу не оторвала. А шум это дерево говорило, не хулигань. «Закончишь с ногой, оттяпай ему язык», — приказал одноглазому Эльма. «Что нужно дереву, Костоправ?» «Уши в наре забыл?» Пратец решил помочь нам справиться с властелином. Говорит, мол, покумекал, решил, что в его собственных интересах оставить властелина под землей, помоги встать. Усилия одноглазого начали приносить плоды. Он прилепил к моей лодыжке, раздувшийся к этому времени втрое, травяной шарик из своих запасов, и боль спала. Эльма покачал головой. «Если не поможешь встать, — процедил я, — я тебе самому ногу сломаю». Эльма с молчаном подхватили меня под мышки и поставили. «Лопаты принесите! — приказал я. Мне тут же подали с полдюжины. Солдатских, конечно, не заступов». «Раз уж вы собрались помочь, волоките меня к дереву!» Эльма зарычал. На мгновение показалось, что заговорит молчун. Я посмотрел на него с выжидающей улыбкой. «Двадцать с гаком лет жду». И ничего. Что бы ни происходило, на челюстях молчуна висел стальной замок. Я видел его таким злым, что он готов был глодать гвозди, и таким возбужденным, что он терял контроль над сфинктером. Но чтобы нарушил молчание — никогда. В ветвях дерева еще метались синие искры, звенели листья. Свет луны и отблески факелов смешивались, от каждого с опускались в пляс немыслимые тени. «На другой стороне», — указал я своим носильщикам. «Раз я не вижу его отсюда, значит, он по ту сторону ствола». «Ага, вот и он, в двадцати футах от комля. Росток, немного выше человека. Одноглазый молчун, гоблин, все наши выпучили на него глаза, как стая обезьян, кроме старины Эльма». — Притащите пару ведер воды и хорошо промочите землю, — приказал он. — И найдите старое одеяло, чтобы обмотать им корни вместе с землей. — Все правильно, крестьянин Штопова. — А меня опустите, — потребовал я. — Хочу сам посмотреть лодыжку при свете. На обратном пути мы, стащившими меня эльма и Молчаном, постречали госпожу. Она изобразила трогательную заботу, все хлопотало вокруг моей персоны. Пришлось вытерпеть уйму многозначительных ухмылок. Даже тогда правду знала только душечка и, может быть, догадывался молчун.